Глава пятьдесят первая Подольше, чтобы я поел нормально, но нет, все быстро закончила. Тебе что, трудно постараться было? Мой дракон, мой дракон! Пескляво передразнивал жаждущий, извиваясь на песке и всасывая текущую из моей руки кровь. А я? Ты обо мне подумала? Кто тебя защищать, дуру будет, я или... Да знаю я, что дура, заткнись, рыкнула я и отвела взгляд от едва заметной, почти истаявшей метки Лоры на запястье. Он был очень плох. Жаждущий так нажирался крови, что на некоторое время отключился, а теперь буйно жаловался, что драка слишком быстро закончилась. Прорычать удалось легко, голосовые связки стремительно восстанавливались. И это напоминало, что переломанная при падении рука тоже зарастает, а значит, надо вправлять кости. Тихо рокотала море, смывало с берега кровь. Несмотря на пульсирующую боль в руке, внутри было пусто и изумительно спокойно. Я опасалась, что страхи и переживания вернутся, но они не возвращались. Я напоминала себе пустой дом с ровными гладкими белыми стенами. Полам и потолком без единого неровного выступа, без единого пятнышка, без мебели и прочих ненужных вещей. Эмоций практически не было, и я наконец смогла думать почти свободно. Когда-то я и поняла всю безумную глупость своих поступков, осознала последствия, среди которых возможное разоблачение не самое страшное. Поняла, что в данный момент самое лучшее скрыться. а там уже все обдумать и принимать окончательное решение на свежую голову. Но пока у меня не было сил переместиться и улететь, а идти с такой рукой, мне следовало быстрее собрать кости, чтобы не срослись неправильно, и пока бежать из Империи, возможно, из-за Йорона. Принц Арендер и так меня не выносил, а теперь за исполосованную морду убьет. Удивительно, что сразу этого не сделал». Может, при Валерии своей не стал, но когда ее рядом не будет... Жаждущий крови все жаловался и жаловался. Но я закрыла глаза и удивительно легко от всего отстранилась. Сосредоточилась на пылающей руке. Исцелять я не умела, но телекинеза могла собрать кости, а там полчаса, чтобы сцепить понадежнее, и можно идти. У Холлена бы получилось лучше, он умел исцелять. И он бы не влез в разборки правящих драконов за избранную. Магии было мало. Я сосредоточилась, чтобы ни капли не ушло просто так, не выплеснулось без дела. Зажмурилась, мысленным взором прощупала руку. Плечевая кость сломалась в двух местах со смещением, вспоров концами кожу и одежду. Но это обычная рана, не пропечатанная магией, не нанесённая тварями бездны, быстро пройдёт. Главное кости выровнять, и тогда целитель не понадобится. Стоило телекинезом сдвинуть кости, и я заорала. Сердце зашлось, я рухнула на песок, задыхаясь, обливаясь слезами. Сердце сбоило, от боли темнело в глазах. Вот так без куража битвы, когда нет дракона, готового тебя загрызть, спалить и растоптать, простой перелом становится невыносимым. Выркнув в песок, я сосредоточилась на отключении болевых импульсов. Плевать на откат, мне сейчас руку надо починить. Боль отступила резко, и сразу всё стало проще, сознание чище. Дальше всё равно, что собирать осколки разбитой посуды, зеркал, пола, обоев. Просто теперь это кусочки костей на обрывках мяса. Я собрала их вместе, правда, не вся осколки часть похоже вытекла с кровью или вылетела в бою, но это не имело значения. Я и слишком мелкие выбрасывала, проще дать кости восстановиться самой. В крайнем случае обратиться к целителю. Придерживая кость целостной телекинезом, открыла глаза, чтобы присмотреть местечко, где можно отлежаться, и обратила внимание на блестящие лезвия уруми. Пятое лезвие выросло полностью. В этом бою жаждущий дорастил себе лезвие. Ты впитывал силу и лора? строго спросила я. Я что, больной? Ты бы мне за это что-нибудь отрезала. Нет, это я наследничком питался. А если бы ты не истерила, мог бы ещё лезвие отрастить, но меня угораздило попасть к девчонке. Дальнейшее его ворчание я не слушала, взяла его за рукава и попыталась встать. Мир качнулся, перед глазами потемнело. Так, похоже, поиск местечка придется отложить. Все так же бережно удерживая кость в коконе телекинетической силы, я выпустила рукоять у Руми и медленно опустилась на песок. Вытянула измученное тело. Боли не было, только усталость и тяжесть мышц. Закрыла глаза. Солнце светило достаточно ярко, Из-за него веки казались золотисто-розовыми. Солёный ветер овевал лицо, волны шептали что-то успокаивающее, и запах крови смешивался с резким запахом водорослей и рыбы. Я была так удивительно спокойна. Прав дедушка, эмоции нас губят. Я столько всего натворила меньше, чем за час. Я перечеркнула 15 лет службы своим глупым поведением, и всё из-за эмоций. из-за того, что позволило страхам взять верх. Мысли «я холодно» не напала бы на наследного принца, не лежала здесь сейчас со сломанной рукой, с Элором бы ничего не случилось, не было бы этой драки, если бы только я мыслила здраво, как меня учили. Дура, дура, дура! Не надо было привязываться, знала ведь, что Элор умирает, но вместо того, чтобы искать нового покровителя, ещё больше с ним сблизилась, позволила глупом чувствам взять верх, влюбиться. Я поморщилась, но отрицать глупо. Я вела себя как влюблённая дура, значит, я влюблённая дура. А сейчас будто отснулось. Все эти раздражающие эмоции ушли, и я могла мыслить здраво. Следовало решить, что делать, решить. Но я так устала, так невыносимо устала. От этого решения зависит жизнь, и принимать его вот так в спешке. Я слишком устала. Тихо шелестели волны. Я будто проваливалась в песок, вдавливалась неподъёмной тяжестью тела. Усталость. Волны что-то шептали так мягко, так нежно, спокойно и тихо. Я только старалась держать кость. Мне обязательно надо держать кость, чтобы срослась ровно. Всего полчаса и кость исцепится естественной регенерацией. Надо подержать кость всего полчаса. Золотисто-розовые веки вдруг потемнели, словно солнце ушло за облака. Тревога взвыл жаждущий крови. Распахивая глаза, я ухватила жаждущего крови за рукоять и тут же поспешно отдёрнула руку. Глаза прижигало светом, но даже так я поняла, Сто надо мной стоял сам император. Зрение прояснилось. Ветер трепал шёлковые рукава, тёмные кудри императора. Его глаза были опасно сужены, ноздри наоборот раздувались. Что здесь произошло? Отчеканил император Карит. Вот и явился по моей глупой просьбе. Поздно, как всегда. А я на принца Арендера напала, когда он был в полном праве убить Элора. За нападение на наследника у нас смертная казнь предусмотрена. Элор тоже на него напал, а еще всерьез пытался украсть потенциальную избранную наследника, что тоже карается смертью. Но тут уже глава рода приговаривает и карает. И никто не успел это предотвратить, а раз пролита кровь, должно быть и наказание». Император гневно смотрел на меня, и его магия давила. Не знаю я, только что очнулся. Солгала я поспешно. Не помню, ничего не помню. Не надо делать из меня идиота. Рыкнул император, и мне захотелось закопаться в песок. Его гнев наполнял воздух магией, и стало трудно дышать. Что здесь случилось? Краям глаза зацепило золотой блеск, внутри всё дёрнулось. Маленький каменный голем за спиной императора держал в руках глифу и лора, а температура исходили флюиды гнева. Инстинкт кричал: "Беги". Метров на 50 телепортироваться сил хватит. Канал я пробиваю маленький, не зная точки выхода. Его так просто не отследить, если телепортироваться в воду. Есть шанс остаться незамеченной, а там император шагнул ко мне, продавливая магией, пока он зол, с ним не договориться. Я рванула в сторону, чтобы при телепортации не зацепить императора. Песок вздыбился подо мной, заклинание сбилось. Бежать, покрываясь чешуёй, перекатилась, но меня песчаной волной швырнуло назад, спиной на императора. В плечо впились пальцы. Я рефлекторно выпустила крылья, они ударились о стоящего сзади императора. Он охнул, перехватил меня за основание крыла и рыкнул: "Хватит". Я застыла, сердце неистово колотилось. Император сделал болевой захват, но боли я не чувствовала. Пользуясь его уверенностью в том, что я не шевельнусь, я резко втянула крылья, рванулась вперёд, но император ухватил за шиворот, проворчал: точно бешеный пёс. Нас окутало золотое пламя телепортационного заклинания. Тряхнуло лишь чуть, а когда пламя схлынуло, мы оказались в сухой комнате. Щелчок пальцев, и магическая сфера озарила меня, императора, жаждущего голема с глифы и каменные стены, пол, потолок. Ни окон, ни дверей не было, только узенькая шахта в стене. Тюремная камера в скальной породе. И если защита на ней настроена на императора, только он может сюда телепортироваться. Я в западне.